Глава пятнадцатая. Король-ведьм. Королева отряхнула пыль с белой юбки и принюхалась. «Кажется, у нас небольшая проблема», — светски заметил чародей, и лишь слегка приподнятая бровь выдавала его тревогу. Ведь если королева-психора сумела сохранить спокойствие, то чародей подавно не собирался падать в грязь лицом. Собравшиеся во дворе волшебники и воители в ужасе смотрели на огромную воронку посреди двора, похожую на метеоритный кратер. Зловещее существо, рухнувшее с неба, медленно-медленно расправило влажные черные крылья. Мрачная сила исходила от него. С черных дымящихся перьев на пол капала влага. Существо подняло клюв, и обвело пристальным взглядом толпу, высматривая Зара и Виш. Психора была бледна, бледна как снег. Королева понимала, что происходящим есть и ее вина. Она была слишком самоуверена. Этот ужас так долго скрывался внутри ее обезмагивающего камня. А ведь Виш ей говорила. Но одно дело в слова... А другое дело — увидеть все своими глазами и понять, насколько она просчиталась. Она повернулась к Инканцу и неуверенно проговорила. — Алгор Квупрквин, мне кажется, я совершила ошибку. Вот так чудо и чудес. Надменная психора. Гордая королева-психора, несгибаемая королева-психора, которая считала, что всегда права абсолютно во всем, внезапно признала, что, возможно, она не идеальна. «Мы все делаем ошибки», — мрачно ответил Инканцу. «Даже я и вы королева-психора». «О, боли голов, белодонны все, что только есть мерзкого и гадкого на этом свете!» — прошептал ведьманюх. «Кто это?» «Это ведьма», — пояснила Психора. «Чувствуешь разницу, Клопомор? Великаны, феи и волшебники не совсем ведьмы, правда? Ведьму ни с кем не спутаешь». «К тому же это не просто ведьма», — мрачно добавил Инканцо. «Это король ведьм». «Что тебе нужно, ведьма?» И тогда король ведьм впервые заговорил. Внушающий ужас, резкий, ракочущий, гортанный голос его вырывался из глотки так мучительно, будто это причиняло ему боль. И он то и дело произносил слова задом наперед, как это заведено у ведьм. Мне нужны дети, проскрипел король ведьм. Отдайте мне детей. Повисла жуткая тишина. Каких детей? Спросил энканцо Этих. Король ведьм показал Назара и Виш. Мальчишка и так мой. А девчонка. Она особенная. У Виш нет совершенно ничего особенного. Да вы посмотрите на нее, — уверенно отозвалась психора. Но в ее голосе зазвучала тревога. Она совершенно обычная. Более того, до стандарта воителей то не дотягивает. Все смотрели на вишни, ловко переминавшуюся с ноги на ногу. Она и правда совсем не выглядела особенной. Невысокая, худенькая девочка с повязкой на глазу и торчащими во все стороны волосами. — У нее есть то, что мне нужно, — продолжал король-ведьм. — Кое-что я уже взял себе. Но самую малость. Столько, сколько у нее на кончике мизинца. «А теперь я хочу получить все, чтобы хватило всем моим ведьмам. Отдайте ее мне!» «И что ты собираешься с ней сделать?» — сурово спросила королева. «Я ее съем!» — ответил король-ведьм. «Да, не очень-то тактично. Но, с другой стороны, а чего еще ожидать от ведьмы?» И снова воцарилась полная ужаса тишина. Что за бред? Нарушила молчание королева Психора, снова становясь собой. Величественный, нагоняющий страх королевой до кончиков ногтей. Конечно, я не позволю тебе съесть моего ребенка, гнусная тварь. Ничего более варварского я за всю жизнь не слыхала. Отдай мне ребенка. — повторил король-ведьм. — Я проглочу ее целиком. Отдай мне ребенка. — Я королева этих земель, — с царственным достоинством произнесла Психора. — У нас тут целая армия воителей до да зубов, вооруженных железом. Забирай своих ведьм и убирайся отсюда, пока всех вас не перебили. Давай, я жду. С устрашающим воплем король-ведьм распростер огромные темные крылья и взмыл в воздух. Он взлетал все выше и выше и выше в небо, и на миг показалось, что он улетает, пытается сбежать. Однако не будем забывать о злосчастном ведьманюхе. Он решил, что пробил его час. Возможность сразиться с волшебниками — это само по себе было здорово, но теперь ему открылось кое-что еще лучше. Король-ведьм поднимался в небо, а ведьманюх потирал руки, сгорая от нетерпения. О таком он мог только мечтать. В одночасье сбылось то, о чем он так давно грезил — ведьма. Наконец-то после стольких лет поисков он нашел настоящую живую ведьму. И не просто ведьму, а целое полчище этих тварей. Значит, их все-таки не истребили. — Готовьте, ведьмобой! — радостно заорал ведьманюх. — Узри всю силу железа, мерзкая тварь! Хихикая себе под нос, он опустил забрало железного шлема. Закованный в железо с ног до головы, ведьманюх был уверен, что неуязвим. Видок у этой твари, конечно, жутковатый, но против железа магия бессильна. Сначала надо избавиться от самой огромной, а после ударите по всем остальным. А потом он вернется в столицу осененной славой и положит к ногам императора целую связку клювов. Но не успел ведьманюх потешиться этой мыслишкой, как вдруг король-ведьм обрушил на него свою силу. Поднявшись высоко-высоко, король-ведьм до невозможности грациозно перевернулся в воздухе. Если бы ведьманюху была охота восхищаться ведьмовскими пируэтами, он пришел бы в восторг, но он был совсем не в том настроении и царственно, поведя крылом, указал всеми пятью пальцами на ведьманюха и имперских великана-убийц, суетившихся вокруг ведьмобоя. Слепящая вспышка магии вылетела из всех пяти пальцев и мощь ее была подобна мощи пяти магических посохов. Пятьдесят лет ведьманюх изучал охоту на ведьм и науку мага истребления. Но сейчас, глядя сквозь узкую прорезь в железном забрале на грозовое небо, он вдруг понял, что, ой, мамочки, его вот-вот поразит заклятие короля-ведьм. И в этот самый миг ведьманюха осознал к собственному невыразимому ужасу, какой он на самом деле маленький, ничтожный и беззащитный перед этим сверкающим, как звезды, лучом магии. Ведьманюх даже не успел отдать великана убийцам приказ стрелять из ведьмобоя. Отец ведьманюха и отец его отца много лет строили эту пушку, считая, что создают идеальное оружие. Но это был как раз один из тех случаев, когда вещи, великолепно работающие в теории, совершенно бесполезны на теле. «Из ведьмобоя! Ого!» Только и успел крикнуть ведьманюх, и тут в него ударила магия. Звездный свет ударил ведьманюха прямо в грудь. Отскочил, мгновенно поразил другого моголова, потом третьего и так далее. Вот только что закованный в доспехи ведьманюх гордо стоял во всем своем великолепии, хотя и начиная подозревать неладное, но высоко воздем над головой топор и царственно раздавая команды. И вдруг доспехи потеряли подвижность и застыли, а он застрял в них, будто в стволе дерева. Бздинг! Забрало, упало ведьманюху на нос. Ау! Встревоженно крикнул ведьманюх. Эхо его собственного голоса отразилось от стен металлической темницы и вернулось к нему. Все его соратники-моголовы точно так же застыли, кого в чем застала магия. Один наклонился поджечь фитиль ведьмобоя, а пушка, кстати, тоже окаменела, да так и замер. Другой замахнулся, собираясь метнуть копье, а многие так и не успели вытащить из ножен мечи. Железо. Доспехи, сделанные из железа. Как же это возможно? «Ведь железо не подвластно магии ведьм, верно?» И тут у Зара внутри все оборвалось, потому что он наконец-то понял, как, когда они с Виш впервые столкнулись с королем-ведьм в подземельях королевы-психоры, тот высосал немного магии Виш, и теперь впервые за долгое-долгое время у него появилась магия, которой железо нипочем. Король-ведьм забрал у вишни так уж много магии и мог разве что заморозить доспехи воителей, но не мог заставить их двигаться или танцевать. Но даже этого хватило, чтобы полностью обездвижить ведьманюха и его маголовов. «Как себя чувствуешь, Клопомор?» — резко спросила королева Психора, заглядывая через щели, взобрали ведьманюха. — Рад первой встрече с настоящей ведьмой. — Помогите! — отозвался ведьманюх, а за ними все его солдаты принялись звать на помощь, не в силах сдвинуться с места в окаменевших доспехах. — Вот тебе и ведьмобой! Ври больше! — фыркнула королева Психора. — Но как такое возможно? «Король-ведьм на это не способен», — мрачно воскликнул Ленканцо. Однако времени на размышления о предпосылках и причинах этого странного явления у них не осталось. Потому что король-ведьм бешено закружился вокруг них и завопил. «Я покажу вам, почему спорить со мной не стоит! Ведьмы, в бой!»